Большого труда стоило Андрею держать под спудом свою идею, ждать, когда благоприятно изменится обстановка и когда сам он, став инженером, изучив условия работы в Арктике, дорастет до собственного замысла. И он дорос до него, выдержал экзамен перед самим Карцевым, строителем Мола Северного, и перед его инженерами, которым поручил Карцев сделать вместе с Корневым Проект Арктического моста. Значит, недаром прошли долгие годы учебы, труда и лишений, годы одиночества, рожденного одержимостью изобретателя и тоской по Ане. Ане. Как оценить ее женский подвиг, ее безропотное ожидание в течение всех этих лет подготовки, коротких дней встреч, длинных писем, дневников. Это ей, Ане, обязан он и своей жизнью, и идеей. Она выходила их обоих. А потом Светлорецк, узкоколейка, повторяющая изгибы пенной быстрой речки, игрушечный поезд, который еле тащится на подъем. Он вспрыгнул тогда на подножку, кто-то помог, тащил его в вагон. там была Они забрались в тамбур, а все пассажиры ушли в душный вагон. У нее были пушистые, волнующие волосы, тонкие пальцы, холодные губы. О чем они говорили? Хотели сразу ехать в ЗАГС. Светло было на душе, а потом... Сколько потом было тени... Андрей провел всю короткую летнюю ночь на палубе. Впереди еще было темно, светлелось кормы. Казалось, что новый день надвигается вместе с северным ветром, вместе с Андреем, идущим в будущее. Стали видны литые новобетонные домики, милые, уютные, бесконечно разнообразные, То с крутыми, то с плоскими крышами, простыми или причудливыми верандами, широкими венецианскими или зеркальными окнами, скульптурами на фасаде. За ними фруктовые сады в полутьме, а на холме — березовая роща с белой колоннадой стволов, уже засветившихся в ответ заре. А потом в одном из окошек в глаза Андрею весело сверкнуло отраженная стеклом солнце и тотчас из густого сада, словно по этому сигналу, поднялся в воздух миниатюрный вертолет и стрекозой понесся от реки. Рано же спешит кто-то на работу. Стало еще светлее. В небе, в курчавых облаках, горело ликующее утро. Несколько крупных вертолетов, как рыбы в невообразимо большом и прозрачном аквариуме, Летели, плыли, как корабль. Один из них стал парить над ледоколом. Вероятно, кто-то прилетел из Москвы. Не терпится. А может быть, по делу? Ну, конечно, сбросили веревочную лестницу. Андрей не стал смотреть на капитанский мостик и снова повернулся лицом к носу корабля как замечательно реконструирован канал между Волгой и Москвой. Даже океанский гигант, ледокольный гидромонитор, может здесь пройти. Но каким огромным кажется северный ветер рядом с крохотными домиками по берегам. С палубы смотришь, как с шестого этажа. Видишь крыши, голубей на них, Дорожки в садиках, клумбы, грядки на огородах, планировку маленьких селений. Нет, не спится людям. он выехали на лодке, норовят подойти поближе к борту, чтобы покачаться на волнах, конечно, мальчишки. Кто же еще в такую рань выйдет встречать ледокол. И вдруг кто-то закрыл пальцами Андрею глаза. Он попытался повернуться, но тот, кто шутил, забежал ему за спину. Андрей оказался лицом к взошедшему солнцу, ощущал тепло его лучей, а чьи-то пальцы просвечивали розоватыми полосками, казались прозрачными. Такие пальцы могли быть только у Ани. Ну, конечно, это она. Андрей сжимал девушку в объятиях. Вот и встретила. С трудом переводя дух, говорила она. «Совсем как ты меня в Светлорецке? Но ты же не могла вскочить сюда на ходу. а чего же? Сверху можно. Так это ты на вертолете? Ага». И Аня взглянула сияющими глазами в беспокойно ищущие темные глаза Андрея. «Папа взял меня с собой. Он все понимает». «Теперь всегда будем вместе», — сжимая тонкие Анины кисти, прошептал Андрей. «А, а Как же твои больные? Ты опоздаешь в больницу?» «Я договорилась. Меня подменил другой врач». «Ой, как хорошо. Ведь это ты. А ты, кажется, выросла. Только по специальности. А я мечтал» что мы вместе будем строить. Подожди, еще пригожусь. Ради тебя любую специальность переменю. У меня есть для тебя сюрприз. Сюрприз это ты. И Андрей привлек к себе Аню. Они целовались совсем так, как тогда, в тамбуре. И совсем как тогда услышали за собой Светлорецк, детишки. Тогда это сказал старичок-кондуктор. Кто же теперь? Молодые люди разом обернулись, смущенные, но счастливые. Перед ними стоял огромный, добродушно-лукавый Денис. Он повторил, светло на реке, ребятишки. Тоже совсем день, а вы тут матросом на смущение. Ну не будем, не будем, засмеялся Аня. Вот придет пледокол в Москву? Так все целоваться станут. Так то ж по плану будет? Посмеиваясь, возразил Денис, лукаво щурясь. А я без плана хочу. Раньше времени, сияя глазами, наступала на него Аня. Ты знаешь, сколько я ждала? Так еще ждать придется, пока Андрейка свой арктический мост построит. Дай пожмут твою медвежью лапу. И здравствуй. «Денисище великолепный! Как раз вам обоим я и должна рассказать о самом важном. О чем, Аня? Об арктическом мосте?»